Глава 25. Мы уже больше часа бродили от одной ресторации к другой, но никто не видел в тот злополучный день сына уважаемого герцога Манрай, ни самого герцога, ни его жену. Мы задавали одни и те же вопросы. И я надеялась, что Алекс что-то вспомнит, место или узнает людей, хоть что-то. Но мы продолжали ходить кругами. Они вообще могли не пойти в ресторацию, могли встретиться в парке. «При дорожной таверне, где угодно», — раздосадованно произнес стей оглядываясь по сторонам. «Мы стояли посреди улицы, которая с одной стороны уводила вверх к Кратуше, с другой раздваивалась, ведя к храму покровителей и к площади, на которой проводят все праздники и мероприятия, зимний карнавал в том числе». Алекс сам сказал, что встречался с отцом в ресторации, в центре старого города. Раздраженно потёрла глаза и повернулась к призраку. Рядом с нами промчался мальчишка с охапкой свежих газет. Нырнула под арку кошка. Мимо проходили люди, но я не обращала внимания. «Сара, мне жаль», — протянул брат, причиняя боль. «Я правда помню только то, что сказал». «Ерунда», — отмахнулась непринужденно. «Давай просто заходить в каждое заведение, встречающееся на пути. Если уж приехали, глупо будет вот так возвращаться ни с чем». А до вечера еще много времени. Мне все равно, безразлично отозвался Тейх, засовывая руки в карманы брюк. Ну а потом ты угостишь меня обедом. Какой ты корыстный. Усмехнулась, качнув головой и двинулась вниз по улице. К площади, наверху мы уже все обошли. Алекс завис возле узкого прохода между домами. Ну что там? Обернулась, остановившись. Ты уже не реагировал, зная, что не к нему обращаюсь и он был отличным прикрытием. Прохожие не подозревали, что я общаюсь не со своим другом, а с призраком. Я не уверена, но мне хочется полететь именно туда. Алекс говорит, что ему хочется туда. Прошептала, повернувшись к соседу. Ты да задумчиво поскреб подбородок. Если пойдем этим путем, то выйдем к плавучему доку. Я не знаю там никаких заведений. Я засомневалась. «Вдруг призрак специально вводит нас в заблуждение?» «Нельзя так думать. Но в последнее время я ни в чем не уверена. Я ведь знала, что духи не испытывают чувств. Но легко приняла то, что Алекс проявляет их. И что в итоге?» «Мне сообщили о какой-то таинственной привязке между нами. Ничего не случается просто так». «Алекс, ты уверен?» — спросила для надежности. «Не хотелось слепо следовать за призраком. Который питается моими эмоциями. Меня тянет туда, равнодушно повторил он, будто зовет что-то. Очень хочется полететь. Ну, если очень хочется, пробормотала неуверенно и завернула в проулок. Лучше держись позади, мрачно произнес Стей, обходя меня, фактически прижимая к стене дома из-за узкого прохода. Уловила присущий только ему запах и против воли мысленно зажмурилась от удовольствия. «Вкусно!» «О, ну теперь я спокоен!» — отозвалась насмешливо, скрывая смущение. «Язви, язви! Вернемся, на своих двоих с арены не выйдешь!» — спокойно пригрозил он, следуя впереди. Признаться за спиной соседа мне и правда было спокойно. К речным докам вела старая, местами сколотая каменная лестница. Она петляла по склону и была разделена небольшими площадками. Подул легкий ветерок, донося до нас вонь поджаренной на солнце Тины. Поморщилась, не выпуская призрак брата из виду, и... И это было похоже на движение воздуха. На затылке шевельнулись волоски. Резко обернулась, ощущая странную вибрацию, энергию. Будто рядом находится... Мрак. Или что-то очень опасное. Настолько, что сердце пропустило тревожный удар. Эй! позвала осторожно, судорожно сглатывая. И, как назло вокруг ни души, и сосед уже оторвался от меня на приличное расстояние. Не стоило останавливаться, наверное. Эй! Ну, ты чего там застрял? утомленно поинтересовался он, поворачиваясь ко мне. Занесла ногу, чтобы сделать шаг, и краем глаза заметила движение. Стремительное, размытое! Просто из воздуха появились руки. Схватили меня за плечи и с силой рванули, затаскивая в серый мир. Я даже понять ничего не успела, только увидела перекошенное от ужаса и непонимания лицо Тея и выросшие за его спиной тени. Этот его растерянный образ потом еще долго стоял у меня перед глазами. Существо, тащившее меня по изнанке, преодолевало грани, а не пространство. На такое даже я не способна. И двигалась с такой невероятной скоростью, что я не могла пошевелиться. Тело будто парализовало. А перед взором мелькал смазанный черно белый мир изнанки. Беспокойство душило. Волнами накатывала паника. Что там были за тени? Что с соседом? Неужели я подвергла его опасности? Неужели он пострадает из-за меня? Страх сдавил горло мертвой хваткой. Попыталась призвать силу. Тьма даже отозвалась, заструилась по венам, но все резко прекратилось, стоило на моей шее защелкнуться медному обручу. Не имела представления, что это за странное украшение такое, но оно полностью лишило меня силы или заблокировало ее, что тоже не лучше, а каждая попытка вновь обратиться к дару вызывала адскую боль по телу, не ту, к которой давно привыкла. Из глаз брызнули бессильные слезы. Я чувствовала себя такой беспомощной, никчемной, ни на что не способной. Не смогла отомстить за брата, не уберегла Тея. Наивно полагала, что могу чего-то добиться в этом мире, что могу противостоять мраку, а по факту не могу даже пошевелиться. Стоило нацепить на меня проклятый ошейник, блокирующий силы, и кем я стала? Обычной самоуверенной девкой. Швырнули меня внезапно. Якубарем покатилась по старым гнилым доскам и ударилась о стену ракушечника. В голове зазвенело. Перед глазами замелькали мушки, но я быстро справилась с этим состоянием. Не хотела пропустить момент выхода существа из серого мира. Его тело полностью окутала тьма. Она клубилась у лица, у ног, она... гудела. Невероятная сила и мощь. Вопреки ситуации мелькнула восхищенная мысль. Существо подняло руку, призывая тьму обратно. Она стремительно всасывалась в его тело, образовывая в воздухе воронку. Зрелище чудовищное и захватывающее одновременно. Я не могла перестать смотреть, не могла отвести взгляда, боясь не заметить, когда существо полностью явит себя. Но все же пальцами нащупала на шее медный обруч. Если получится снять его, у меня будет шанс попытаться все исправить, но сначала... Где Тэйх? прохрипела и закашлялась. Сила ровнее и оперлась спиной на холодную шершавую стену. В помещении не было окон, пахло сыростью и плесенью. В воздухе зажглась сфера. Сфера света. Я ни с чем такую не спутаю. Сама постоянно пользовалась, внутри все похолодело. Бледно-голубой мерцающий свет зловеще озарил знакомое лицо. Лицо с издевательской! немного разочарованной улыбкой на нем. «Ну, здравствуй, Сара!» Отец сделал шаг, убирая остатки тьмы под ногами, и склонился к моему лицу. «Не переживай, надолго ты тут не задержишься, и если будешь послушной девочкой, с твоим другом ничего не случится». «Где он?» — спросила Сипла, подтягивая ногу к себе. Душу рвало на части, но я не спешила бросаться в ум от отчаяния не спешила с выводами и, как бы не было больно, как бы не трясло, должна оставаться максимально хладнокровной. «Тебя волнует только это?» — насмешливо поинтересовался герцог, выпрямляясь, сунул руку в карман сюртука и бросил мне на колени светящийся стеклянный сосуд. «Твой любимый братец. Пришлось с ним повозиться, а то лес везде». «Так это ты его запятнал мраком?» — усмехнулась нервно до крови закусывая губу. Как бы успокоиться, как бы взять себя в руки. Провела по сосуду пальцем и поставила в угол, боясь разбить. Я пока понятия не имела, что с ним делать, как быть, и ничего ли не грозит брату, если я просто разобью эту склянку. Правда ли он там, или это очередная уловка? Столько мыслей в голове, с ума сойти можно. Хотелось кричать, наброситься на отца, требуя объяснений. Для чего? «Зачем?» «Но я слишком хорошо понимала всю свою беспомощность». Цс! издал отец непонятный звук, полный раздражения. «Никогда бы не подумал, что собственные дети будут мне мешать. Но ты еще можешь оказаться полезной». Его серые глаза сверкнули безумным блеском. «Ага, ты...» «Точно, но ну, в порядке!» Поинтересовалась скептически и снова потрогала ошейник. «Ладно, как-то же должна эта штука сниматься». Эдвард дело задумался, стуча пальцами по подбородку. «Имеешь в виду, не управляет ли мной мрак?» Хмыкнул насмешливо. «Нет, милая, это я им управляю», произнёс самодовольно, доставая из кармана черные перчатки. «Видишь ли, я долго бился над созданием ткани, защищающей от влияния темной энергии. Я собирал ее годами и накапливал». Мне было противно наблюдать, как мой отец упивается собственным величием. Отец ли? Неужели я правда появилась на свет от такого циничного мерзавца? Двуличного, хитрого, изворотливого. «Так, и для чего я тебе?» Мой голос прозвучал не так безразлично, как хотелось бы. Меня потряхивало. «К чему все это? Ради власти?» «Ох, милая!» Отец опустился передо мной на корточке. «Вас двоих вообще не было в моем плане. Видишь ли, я всегда считал своих детей бесполезными. Но если заметила, я был достаточно великодушен. И не избавился от вас сразу. Вообще не планировал от вас избавляться. Но, признаюсь, когда мои планы стали рушиться из-за вас, стал об этом задумываться». «О, ну да, спасибо за это», — вымолвила иронично, тщательно скрывая боль, что разъедала душу. Отравляла кровь. Боль разочарования, обиды, сожаления. Я все еще не могла поверить в происходящее. Хотелось ошибаться, закрыть глаза и очнуться, очнуться от этого кошмара. Послушай! Отец раздраженно поджал губы. Он больше не казался подавленным и безвольным. Тебе кажется происходящее несправедливым. Несправедлива смерть твоего любимого брата. Даже не думал, что ты так к нему привяжешься. Но эта привязанность в итоге сыграла мне на руку. Усмехнулся, рассуждая вслух. «Я тебе скажу, что по-настоящему несправедливо. Несправедливо, когда тебя изгоняют за любовь, Сара. За любовь к смертной женщине. У меня отобрали крылья и выгнали с края мира. А плод моей любви лишили дара. Дара Серафима, Света». «О чем ты?» — прищурилась непонимающе. В голове творилось настоящее безумие. Виски разбивал пульс. «Какие, Серафимы? Какой край мира?» Никогда не слышала большего бреда, но что-то подсказывало сказанная отцом правда. Он шумно вздохнул, вставая и прошелся. Остановился напротив меня и выставил ладони, на которой формировалась прозрачная голубая энергия. «Свет — это не проклятие. Это дар Серафима, существа с крайнего мира». «Могущественного, верного, подданного тварей, провозгласивших себя богами, мы несли спасение, оберегали людей и всегда были ближе к ним, чем боги. И этот величайший дар унаследовала ты, а не Алекс. Меня наказали. Наказали, забрав не только крылья, но и любимую женщину. Лишили сына света и словно в насмешку подарили дочь, бесполезную в мире людей». «Что может женщина в сальтарине?» «Ничего. Только детей плодить. А мне нужен был наследник. Думаешь, я хотел убивать собственного сына?» Растерла лицо ладонями, пытаясь сглотнуть застрявший в горле ком. «Откуда? Думаешь, я вообще хоть что-то знала или понимала? Я и сейчас ничего не понимаю». «Ну?» — протянул Эдвард, взглянув на наручные часы. Еще немного времени у меня есть». Он взял стоящий на другом конце комнаты покосившийся стул и сел на него. «Когда я потеряла Лисью и понял, что сын, лишён силы Серафима, был в отчаянии, не знал, что делать, куда пойти, но ухватился за единственное желание — желание отомстить, ты не представляешь!» Он прервался, жадно втягивая воздух. Глаза сверкнули пугающим огнём. «Не представляешь, как сильно я жаждал мести!» как мечтал свергнуть тех, кто лишил меня всего. Я подпитывался этим чувством и тогда решил играть в порядочного семьянина. Добиться положения, влияния. Мне нужно было прикрытие. «Элайза», — догадалась я, «ты использовал ее для отвода глаз, для отвлечения внимания». Отец самодовольно кивнул, явно гордясь собой. Сложно было создать образ слабохарактерного безвольного герцога, за спиной которого всем управляет жена, и при этом оставаться уважаемым магистром гильдии. Я действовал руками Элайзы, это было несложно. Она так хотела власти. Жадность ее сгубила. Она стала лезть куда не нужно, и однажды обнаружила мою лабораторию, в которой я работал над созданием не только ткани, но и над преобразованием светочей, которые притягивали темную энергию. Увидела закупренный в сосудах мрак, Человека, которого я держал в заточении, проводя свои эксперименты, и... Лучше бы устроила истерику. Но она молча ушла, решив, что у такого чудовища не должно быть детей. Сначала попыталась задушить тебя. Точнее, у нее это вышло. А потом пошла убивать Алекса. Я поймал ее с ножом в руках у его постели. И тогда... Язык совершенно не слушался. К глазам снова подступили слезы. Жар выжигал все здравые мысли. Внимание рассеивалось, но я держалась. Держалась, цепляясь за мысль, что, возможно, совсем рядом находится еще живой Тей, и ему нужна будет моя помощь. «И тогда я использовал на ней мрак», — равнодушно вымолвил Эдвард. Поджал губы и продолжил. «Повторюсь, вас не было в моем плане. Сначала. Но после клинической смерти у тебя вдруг открылся дар». И я решил, неплохо было бы укрепить свои позиции, выдав тебя замуж. И тут я узнаю, что земли герцогства Фейн соприкасаются с мраком. Купол по границе их территории истончился. И если есть шанс его разрушить, то только оттуда. Я не мог действовать грубо. Не мог привлекать к себе лишнее внимание, иначе бы все мои труды и старания рухнули. Только используя мрак и власть, Я мог бы добраться до края земли. Мог бы бросить вызов никчемным богам. По правде, у меня счеты только с Аэроном. Но мне хотелось уничтожить не только того, кто так самонадеянно провозгласил себя судьей, но и мир, подобных ему. Райское место серафимов. Они должны были страдать, как когда-то страдал я. «Хватит прикидываться», — усмехнулась устала, наконец ощущая, как отступают эмоции, И адреналин уже не бушует в крови, отравляя разум. Ты использовал собственных детей. Позволял издеваться над ними. Ты мог сделать их счастливыми. Но цеплялся за месть, заставляя их страдать. Мы были лишь твоим инструментом. Всё не так. Внезапно взревел отец. А вокруг него вспыхнуло и погасло пламя. Никогда подобного не видела. Тьмаги не обладают ничем подобным. И магии не обладают. Они лишь преобразовывают энергию мира в заклинание. А тут — чистая стихия. «Я заботился о вас, неужели непонятно? Я дал вам все: образование, кровь. Я не дал убить вас. Но сделал это сам», — произнесла насмешливым тоном. Происходящее уже не казалось кошмаром. Я начала соображать. Убил сына от любимой женщины. И собираешься использовать дочь. Скажи, для чего? Для разлома? «Ты ведь так спешишь?» «Что, планы изменились?» «Хватит, помолчи», — процедил отец, вскакивая со стула. «Говорю же, все не так. Я играл на твоей привязанности к Алексу, но не причинял тебе вреда. И ему не хотел вредить. Но мне очень нужны были земли герцогства Фейн. И все шло по плану, пока Алекс однажды не захотел со мной встретиться и поговорить. И знаешь, что он начал просить?» «Догадываюсь» кивнула помрачнев. «Хотел, чтобы ты расторгнул мою помолвку с Кристофером». «Мы сильно поругались». Эдвард потёр переносицу. «Я хотел его успокоить, но не мог допустить, чтобы мой план рухнул. Я же столько лет шел к своей цели. Ты отравил его мраком», — выплюнула презрительно. «Совсем немного», — поморщившись, отозвался отец. «Хотел сделать Алекса послушным, на время». После заключения брака между тобой и Кристофером я собирался очистить его разум от влияния мрака, но тут этот проклятый Данг, он излечил Алекса светом, не догадываясь о последствиях. Правда, я и сам не до конца был уверен. Первый опыт, 15 лет назад, когда уже погиб один адепт, прошел неудачно. Мне тогда стоило огромных трудов, чтобы отвести от себя подозрения и направить на Яра Лемона. И то, что произошло с твоим братом, на практике было случайностью. Меченные, не способны создавать бреж в защитном куполе. Но такие, как Алекс, такие, как ты, исцеленные светом, становятся магнитом для твари из мрака. Стоит вам соприкоснуться с темной энергией, метка на твоей груди станет ключом к открытию разлома. — И ты говоришь, что не собирался нас использовать? — Недоуменно вскинула бровь. По правде тело уже затекло, хотелось встать и размять затекшие мышцы. «Ты сама полезла в академию», — насмешливо отозвался этот безумец, повредившийся рассудком. «Кто тебя просил это делать?» «Да, но ты сам мне помог», — парировала язвительно. Во взгляде отца сверкнул нехороший блеск, опасный, угрожающий. «Я недооценил тебя, думал убрать тебя с глаз, чтобы не мешалось». «Боялся, что ты выкинешь что-то, если не позволю тебе искать убийц брата. Это твоя способность видеть призраков все испортила. Ты же говорила, что научилась закрываться от них, а тут...» «Между мной и Алексом была привязка. Ему моя защита не помеха, увы». Развела руками, фальшиво улыбнувшись. Отец недовольно скривился. «Ты говорила, что вернешься через месяц и выйдешь за Фейна. Но твои планы внезапно начали меняться». Ты нашла светочи в Академии и сосуд с мраком, который я хотел использовать после гибели Алекса. Стала говорить о переносе даты церемонии, о том, что и смысла выходить замуж тебе нет, о том, что хочешь встретиться с Кристофером и открыться ему. Я не мог этого допустить. А тут еще Элиот Данг с заноза в одном месте. И что теперь? Поинтересовалась скептически, чтобы не выдать волнение. Этот человек или кто он там? «Просто сумасшедший!» Вдоль позвоночника полз холодок дурного предчувствия. «Теперь...» Герцог задумчиво вытянул губы. «Теперь мне пришлось спешить. Из-за тебя. Уверен, Элиот Данк уже выяснил, что я Серафим, и сейчас усиленно роет под меня. Но пока у него нет никаких доказательств того, что я причастен к случаям прорыва. Поэтому ты будешь делать то, что я говорю. Тогда отпущу твоего друга». «Пока вас все равно не станут искать. До завтрашнего вечера вы в официальном отгуле. Мне было бы трудно достать тебя в академии, но все сложилось удачно. Ты сама ко мне явилась. А там... Ректору просто не до вас будет. Смерть монарха и прорыв мрака, знаешь ли. А там разберусь и с ним, чтобы под ногами не мешался». «Смерть монарха?» переспросила Неверя. Серьезно? Ты собрался убить короля?» «Не я». — улыбнулся безумец. — А ты? Ты убьешь короля на ярмарке, что пройдет завтра, и станешь причиной разлома. А я спасу не от мрака, после чего буду претендовать на престол. Ведь у Эдриана нет наследников. Наш король не счел нужным ими обзавестись. Или причина в том, что он не может их иметь? — произнёс загадочно. — Что-то не договаривает, подумала, сглотнув. — А потом? Что будет потом? поинтересовалась Сипла. Интуиция подсказывала, я и так знаю ответ. «Продолжу начатое», беспечно отозвался Эдвард. «Мия займет твое место, она прекрасно справляется с ролью Сары дауман рай а я получу герцогство Фейнов и продолжу свои эксперименты с мраком, готовясь разрушить крайний мир. С властью в руках мне это будет по силам». «Я и без крыльев смогу добраться до обители Серафимов и свергнуть аэрона. Запрокинула голову, рассмеявшись. Это был истеричный, болезненный смех. «Но как тебе удалось заманить призрак Алекса и поймать его?» Губы герцога скривились в усмешке. Он сунул руку в карман и извлек на свет россыпь черных кристаллов. «Моё открытие. Они действуют точно так же, как светочи» только притягивают не темную энергию, а призраков. Стекло сосуда, кстати, изготовлено из таких же кристаллов, чтобы дух не мог выбраться. «Ясно», — кивнула, покусывая внутреннюю часть щеки. «Значит, Алекс просто в ловушке, и его можно легко освободить. Вот было бы с Теем так же просто». «Хардман, он жив вообще?» «Конечно», — отозвался герцог, отряхивая пыль с плеча. Я же собираюсь его использовать, чтобы манипулировать тобой. Пойдем, покажу. Меня резко подняли с пола, дернув за руку, и снова утащили наизнанку. Просто поразительно, как отцу удается двигаться в сером мире так легко. Я даже не замечала передвижения и при всем желании не смогла бы отследить проложенный путь. Мы остановились в похожем помещении без окон, не покидая изнанки. Тей, связанный, лежал на полу и, кажется, был без сознания. Его сторожили тени. Только сейчас я узнала в них новообращенных. Эти твари могут принимать любую форму, но часто бесформенные. Просто клубы зловещего мрака, пожирающие все живое. Удивительно, насколько легко они подчиняются Эдварду. Похоже, ему действительно удалось подчинить мрак. Эксперименты не прошли даром. Только меня больше волновало, насколько серьезно пострадал Тейх И не меченый ли он уже? Хотя... «Это не важно. Я могу попытаться спасти его и излечить, пока не поздно». «Видишь?» — поинтересовался безумец, не выпуская меня. «Отпущу Хардмана завтра, после того, как выполнишь то, что от тебя требуется». «И как я узнаю, что ты не обманешь?» — хмыкнула, дернувшись. «Жаль, что я не смогу сбежать, пока на моей шее болтается эта штуковина. Серый мир просто поглотит меня и не подавится. Он принимает только тьму». А я сейчас не могу ее призвать. Никак, придется поверить мне на слово, беспечно отозвался он. Но ты можешь отказаться. И тогда твой друг умрет прямо сейчас. Тени, сторожившие Тея, качнулись и начали принимать форму. Нет, воскликнула встревожена. Не нужно, не трогай его. Произнесла максимально бесстрастно, а хотела кричать. Ты не должен был оказаться здесь. Мне не следовало его втягивать. Не следовало с ним сближаться, но сейчас я должна попытаться спасти его. И в этом мне должна помочь моя идеальная память. Всю обратную дорогу я вглядывалась в пространство, стараясь запомнить детали. Судя по всему, это все одно помещение. Какое-то подземелье. Загвоздка только в ошейнике. Отец усадил меня на стул, не став швырять, как тряпичную куклу, на пол, и надел свои перчатки. Защищающие от воздействия мрака. Лучше тебе отдохнуть. Завтра предстоит тяжелая работа, а я пока должен встретиться с твоей подругой и хорошенько подготовить ее к ужину с женихом. Эдвард многозначительно улыбнулся и скрылся в клубах тьмы, уйдя в серый мир. Проклятье! выдохнула сокрушенно, запрокидывая голову. Что этот ненормальный планирует сотворить с мией? Зачем ему перчатки? Неужели... Неужели хочет сделать ее своей послушной марионеткой? Меченой. Нужно выбираться. У меня не было времени на страдания и жалость к себе. Встала и подошла к сосуду, в котором был заперт призрак Алекса. Эдварду следовало связать меня, как Тея, а не полагаться на обруч, сдерживающий мою силу. Любимый папочка снова недооценил свою дочь. Зря... Так просто я не сдамся.